В подготовительном плане предусматривалось совершение террористического акта путем автомобильной катастрофы, и было выбрано два удобных момента. Это, кто знает, Прокупевск возле шахты номер пять по направлению к рудоуправлению. И второе место между рабочим городком и шахтой номер три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 нет, не был. Вышинский, если вы не видели место, то не можете оспаривать. Муралов, в дискуссию я не буду вступать. Неприятное для обвинения показание Муралова относительно Канавы, а не Оврага, основывалось, очевидно, на знании обстоятельств дела.